Глава вторая. Неразрешимая задача. Ощущение власти. Не знаю. Они были такими уязвимыми. Жуть. Просто я очень меня это возбуждало, я кайфовал. Называйте как хотите. Не могу объяснить, почему мне это нравилось. Я не знаю, как это описать из судебной речи серийного убийцы Джозефа Роя Джо Метани. Утро 25 сентября 2003 года не предвещало ничего необычного. На рассвете температура поднялась чуть выше 15 градусов по Цельсию. Однако днем воздух прогрелся до 25 градусов. Было ясно и безветренно. С верхнего этажа полицейского управления Сеула Можно было беспрепятственно любоваться на горный хребет Пукхансан. Синее осеннее небо не располагало к мыслям о преступлениях. Однако затворник третьего этажа Квон Ирён жил в своем собственном мире, слишком непохожем на мир обычных людей. Как бы солнечно ни было на улице, профайлер и детективы вечно окружены тьмой, которую прорезает лишь луч фонаря. Такая у них работа. В 2001 году, когда велись поиски убийцы Чиён, Квон Ирён составил для полиции психологический портрет еще неизвестного на то время преступника. Его доклад был первым криминальным профайлом в Южной Корее. С тех пор для Квон Ирёна ничего не менялось. И за дня в день он в одиночку выполнял работу профайлера в составе крошечной группы анализа преступлений. В мае 2003 года Квон Ирёна заметила пресса. Первым обратил внимание на деятельность профилеров журналист Тим Чхансок, представляющий еженедельный журнал Хангёре 21. Причиной неожиданного интереса стал вышедший в прокат фильм режиссера Пон Чун Хо «Воспоминания об убийстве". Тим Соку не потребовалось много времени, чтобы понять важность профайлинга и качественной криминалистической экспертизы для работы полиции. Режиссер фильма Объясняя в одном из интервью, почему не был найден Хвасонский серийный убийца, высказался в том смысле, что преступления Хвасонского маньяка опередили свое время. Южнокорейская полиция второй половины 1980-х годов ни технически, ни психологически не была готова к раскрытию подобных преступлений. Однако к 2003 году многое изменилось. Ким Чхансок, взявший интервью у Квон Ирёна, Писал В статье следующее. Криминалистическая экспертиза развивается быстрыми темпами. Сейчас, опрашивая свидетелей насильственных преступлений, детективы имеют возможность моментально связаться с полицейским отделением для получения дополнительных сведений. По словам помощника инспектора Квон Ирёны из группы анализа преступлений, выступающего за систематизацию и внедрение в расследование новейших методов криминалистического анализа, разработанных на основе отечественного и зарубежного опыта. Современная криминалистическая экспертиза позволяет снимать отпечатки пальцев с предметов, находившихся в воде несколько месяцев, идентифицировать личность преступника по совокупности характеристик голоса и многое другое. Почти каждый раз, когда происходило убийство, Квон Ён совершал выезд на место преступления. Его коллеги из отдела криминалистической экспертизы полицейского управления Сеула работали по расписанию: день ночной смены, день дневной смены, выходной. Но такой режим был возможен только в команде, а у Квон Ёна не было даже напарника. Так что профайлеру приходилось почти ежедневно проводить ночи в полицейском управлении. Моя смена, опять моя смена и снова Моя смена. бормотал Пак Вон-Рён. Ему не оставалось ничего другого, как разговаривать с самим собой. Иногда поспать получалось только в одну ночь из трех, а на рассвете после короткого отдыха приходилось отправляться на место преступления. И все же Квон-Рён каждое утро упорно облачался в костюм и повязывал перед зеркалом галстук. Его рабочий день начинался с просмотра отчетов о насильственных преступлениях за прошедшие сутки. В таких отчетах перечислялись лишь факты, сухие, как старая газета. Квон Орион привычно обращал внимание на характерные особенности преступлений, например, такие, как орудие убийства. Прежний опыт детектива и дактилоскописта существенно помогал в работе. Ежедневно он прочитывал около 15 отчетов об убийствах, изнасилованиях и поджогах, а также знакомился с материалами прессы. Закончив изучать криминальные новости, Квон Ён шёл в столовую съесть тарелку лапши. Утро 25 сентября 2003 года точно так же началось с просмотра полицейских отчетов. Один из них сообщал о двойном убийстве в квартале син Синсадон престижного района Каннам. Мужчина, вернувшийся домой в 10 часов вечера 24 сентября, обнаружил тела убитых родителей. На момент смерти отцу было чуть за 70, матери около 70 лет. Тела находились на полу в гостиной. На головах обеих жертв имелись повреждения, причиненные тупым предметом. Дело вело районное отделение полиции. В городе давно не происходило таких жестоких преступлений. Из полицейского управления в Синсадон срочно выехали начальник криминального департамента, начальник отдела насильственных преступлений и бригада экспертов-криминалистов. Осмотр места преступления и опрос свидетелей не дали никаких зацепок. Квон Орён прибыл в дом, где произошла трагедия, в полдень 25 сентября. Шел первый год президентства Но Мухёна, девятого президента Республики Корея. Главной темой, интересовавшей прессу, было участие армии Южной Кореи в операции по поддержанию мира в Ираке. Тем не менее, газеты отреагировали и на произошедшее в Синсадоне. Так, заметка в ежедневной газете Knockout News гласила: Почему были убиты пожилой профессор и его супруга? Жестокое убийство почетного профессора одного из женских колледжей и его супруги, произошедшее 24 сентября в квартале Синсадон района Каннам, ставит вопрос не только о личности убийцы, но и о возможных мотивах беспощадного преступления в отношении старой семейной пары, отмечая, что из дома не пропало ни одной ценной вещи. Полиция считает беспорядок на месте преступления лишь инсценировкой ограбления и разрабатывает версию убийства на почве личных неприязненных отношений. Поиск улик и опрос свидетелей продолжаются. Согласно криминальной статистике Верховной прокуратуры Южной Кореи, в сентябре 2003 года были зафиксированы 94 случая убийств и покушений на убийство. Всего за год 1011 случаев. Ни полиция, ни пресса еще не понимали страшной исключительности происшествия в Синсадоне. Для них это был всего лишь один случай из многих. Квонарион записал все детали, связанные с преступлением, в специальный журнал. На верхней части головы убитого профессора было целых пять ран. И Квонарион не мог не обратить внимание на то, что преступник сосредоточенно бил в теме пожилого мужчины. Это была важная информация для определения modus operandi убийцы. Квон Ирёну, в который раз вспомнились строчки из книги Джона Дугласа. "Хочешь понять художника, присмотрись к его картинам". Modus operandi или сокращённо МО в криминалистике подразумевает последовательность действий преступника, предпринятых им для осуществления задуманного. Другими словами, это способ совершения преступления. Квон Орион также отметил, что в доме находилось много наличных денег. Опросы свидетелей показали, что репутация убитого профессора была безупречна. Он был всеми уважаемым преподавателем. Никаких семейных проблем выявлено не было. Прошло две недели, и вечером 9 октября Квон выехал на новое место преступления в квартал Кугидон района Чонно. В этот раз были убиты две женщины 85 и 60 лет, а также 34-летний мужчина. Трупы обнаружил в 18:40 вернувшийся домой с работы Ку Чон Со. имя изменено. 61-летний глава семьи. В полицейском управлении у Квон Орион был друг из числа полевых криминалистов. Его звали Ю Вансок, и он так же как Квон Орион осознавал огромное значение новейших методов криминалистического анализа. Ю Вансок стал полицейским в 1992 году, а с 1998 года занимался работой в области распознавания. Начав с простейшей экспертизы, Ю Вансок постепенно заинтересовался психологией преступлений, и этот интерес сблизил его с профайлером. На место нового преступления, произошедшего всего через неделю после тройного убийства в Кугедоне, Квон Ирёна и Ю Вансок отправились вместе днем 16 октября. Убийство произошло в частном доме в квартале Самсон-Дон, района Каннам. Жертвой была пожилая женщина. Труп обнаружил муж дочери пострадавшей. Пытаясь попасть в дом, он несколько раз звонил в дверь, но не дождавшись ответа, открыл ее своим ключом. Мать жены он нашел лежащей на полу с окровавленным лицом и пробитой головой. Профайлер не может подобно шаману пообщаться с духами и выяснить подробности произошедшего. Он должен уметь реконструировать преступление. и Эту способность необходимо развивать. Лишь установив во всех деталях, как действовал преступник, можно проанализировать особенности его поведения. В этом процессе профайлер сталкивается с определенными трудностями. Бренд Тёрви подчеркивает, что детективы, эксперты-криминалисты и профайлеры, обладая различными профессиональными навыками, должны сотрудничать друг с другом, а не оберегать свою территорию от коллег. Квон Рён прекрасно понимал справедливость этого утверждения и высоко ценил помощь инспектора Ю Ван Сока из отдела криминалистической экспертизы. Через несколько дней после совместного выезда Юван Сок сообщил Квон Ёну, что следы, обнаруженные на последнем месте преступления, совпали со следами, найденными в Кугидоне. Самсон Дони неизвестный оставил отпечатки обуви снаружи у западной стены дома, а также во дворе у восточной стены. Он носил спортивные кроссовки для горных прогулок марки Buffalo. Услышав эту новость, Квон впервые задумался о том, что все три случая убийств составляют единую серию. В сентябре 2003 года Квон Ирён почти каждую ночь проводил в своем офисе на третьем этаже полицейского управления. Юн Вэчхуль, благодаря которому появилась должность профилиров, в это время работал в одном из региональных управлений полиции. Не раз случалось, что перебрав пиво, Квон Ирён звонил Юну и жаловался, что тот бросил его одного. Квон был так занят, что почти не видел детей. В его семье появился второй ребенок. На мониторе офисного компьютера вместо фотографии семьи располагались фотографии сцен преступлений. Неизвестный, убивший стариков в Синсадони, Кугидони и Самсон Самсондони, был единственным человеком, о котором Квон не прекращал думать. Очень скоро об убийствах прознала пресса, и давление на полицию возросло. Детективы выбивались из сил, но устаревшие методы расследования не приносили никаких результатов. Полицейские тщательно прочесали территорию вокруг дома в Самсон-Доне. Были опрошены работники магазинов и парикмахерских, строители и риэлторы, но эти массовые меры ничего не дали следствию. Единственной зацепкой были показания курьера, доставлявшего йогурты который в день убийства заметил подозрительного мужчину примерно 30-летнего возраста. Однако и его свидетельство не изменило безнадежной картины. Была проверена личная информация более 7 тысяч человек, проживавших в Самсондоне рядом с местом третьего преступления, а также персональные данные всех рабочих, занимавшихся доставкой в этом квартале. Полицию интересовали местонахождение каждого жителя в день убийства наличие в гардеробе кроссовок Баффало и другие сведения. Не обошли вниманием родственников, погибшей, например, выяснялась информация об их сделках с недвижимостью. К некоторым свидетелям был применен метод допроса с применением гипноза. Процедуру проводилась при участии специалистов государственной судебно-медицинской лаборатории. Техника допроса под гипнозом была экспериментальной разработкой лаборатории. Вопреки расхожему представлению, гипноз отнюдь не является состоянием, в котором разум человека, погруженного в сон, полностью контролируется гипнотизером. Состояние гипноза не похоже на сон. И гипнотизер не способен контролировать чужой разум. Гипноз всего лишь помогает сознанию резко сфокусироваться на содержании внушения путём отрешения от всего остального. В случае со свидетелем сместить фокус внимания из внешней среды внутрь себя на конкретное событие вспомнить подробности которого в обычном состоянии свидетель не может в силу мимолетности события из-за стрессового фактора или по другой причине после того как было подписано соглашение с МВФ жизнь обычных людей кардинальным образом изменилась по стране словно прошелся тайфун огромной разрушительной силы Позже многие придут к убеждению, что именно экономические потрясения конца 1990-х, спровоцированные ими социальные перемены, привели к таким ужасающим преступлениям, как эти убийства пожилых горожан. Невыносимое давление обстоятельств и вечный стресс породили чудовищ, способных на немотивированные и крайне жестокие убийства. Когда 18 ноября 2003 года произошло четвертое похожее преступление, Квон Орион уже не сомневался, что в столице действует серийный убийца. Профайлер выехал на место преступления в квартал Хехвадон, района Чонно, около четырех часов дня. Было ясно и холодно. Утром температура опускалась до трех градусов по Цельсию. У двухэтажного частного дома толпились полицейские. Были убиты мужчина 87 лет и женщина 53 лет. Труп обнаружила дочь убитого. Когда она вошла в дом около трех часов дня, внутри все было заполнено дымом. Сообщение о произошедшем было передано в полицейское управление соседнего района Тон-де-Мун. В составе команды экспертов полицейского управления на месте преступления оказался Ю Вансок. Осмотр места преступления продолжался 12 с половиной часов. С половины пятого-восемнадцатого ноября до пяти часов утра следующего дня. Как обычно, Квон Арьон зафиксировал в блокноте все детали, включая описание положения тел, пятен крови, следов и так далее. Всего при осмотре было обнаружено 126 улик. С самого начала серии убийств Квон Арьон не оставляла одна мысль. Всякий раз, оказываясь на месте преступления, он все больше утверждался во мнении, что расположение распределение и внешний вид пятен и брызг крови могут быть полезны для реконструкции событий даже больше, чем анализ ДНК. Прибыв в Хехвадон, он прежде всего выяснил, куда были нанесены удар: в лобную, теменную, затылочную, височную части черепа или другое. И количество ран он также зафиксировал отсутствие признаков сопротивления жертв с предельным вниманием записал все характеристики возможного орудия убийства. Тот факт, что преступник использовал не огнестрельное или клинковое оружие, а тупой предмет, говорил о повышенной агрессивности и ярости преступника. Но что являлось причиной безудержной злости? Убийца и в этот раз не тронул на личности мевшуюся в доме. Полиция усиленно занималась расследованием четвертого убийства. Разумеется, были проверены общежития Косивоны, вид дешевого съемного жилья, компьютерные клубы и другие места скопления подозрительных личностей. Но не только. Полиция интересовалась и рядовыми горожанами, проживающими в домах по соседству. Всего в рамках расследования были опрошены 1436 человек. Детективы побывали в каждом близко расположенном частном доме навестив 31 семейство. Среди прочего, свидетели опрашивали на предмет взломов и ограблений, о которых те по какой-либо причине не заявляли в полицию. Одна необычная деталь оказалась чрезвычайно важной. Сын убитого обнаружил, что из дома пропала принадлежавшая ему куртка. Полиция моментально приступила к поиску записей с камер наблюдения в Хехвадоне. Однако в конце 2003 года камер было еще далеко недостаточно. Согласно данным Комитета по государственному управлению и безопасности Национального собрания Республики Корея, даже не все полицейские участки и посты были обеспечены системами видеонаблюдения. Только 2632 из 3122 учреждений полицейского ведомства. Что касается государственных структур, то видеонаблюдением были оснащены только 15,2% зданий. Жилые районы, даже самые дорогие, как правило, оставались неохвачены. Так что сотрудникам полицейского отделения района Тон-де-Мун, которое вело это дело, пришлось непросто. Дом, где произошло четвертое убийство, располагался недалеко от кругового перекрестка. сразу за съездом с перекрестка в квартал Хехвадон. На расстоянии около 200 метров от места преступления находилось офисное здание. Как оказалось, у входа в здании была установлена камера наблюдения, обзор которой распространялся на дорогу, ведущую к частным домам. Несколько дней детективы поочередно просматривали запись, вглядываясь в каждый нечеткий силуэт. И в конце концов им удалось обнаружить подозреваемого. 18 ноября в 12 часов 29 минут 3 секунды Камера запечатлела мужчину, одетого в пропавшую из дома черную куртку. Подозреваемый нес на плече сумку. Дойдя до электрического столба, он чуть оглянулся вправо. Лица не было видно, так как мужчина находился спиной к камере. Известно, что термин серийный убийца ввел в криминологию в начале 1970-х годов агент ФБР профайлер Роберт Ресслер. Он применял это определение по отношению к преступникам, совершавшим убийство под влиянием нездоровых фантазий. Современные американские криминалисты считают, что речь идет о серийном убийце, если: первое. Преступник совершил не менее трех убийств. Второе. Преступник не знаком с жертвами. Третье. Целью преступника является убийство как таковое. Довольно широко распространено мнение, что первым серийным убийцей и социопатом в Южной Корее был Ким Теду, убивший 17 человек с августа по октябрь 1975 года. В 1994 году всю страну потрясли преступления банды Августейшего. Помимо главаря, в банду входили пятеро совсем молодых мужчин двадцати с небольшим лет. Они похищали и убивали случайных людей даже практиковали каннибализм. Однако в целом серии убийств считались крайне редким, нехарактерным явлением для Южной Кореи. Легендарный полицейский Чхве Чуннак, прототип главного героя сериала "Руководитель следственной группы", часто повторял: "У каждой смерти есть причина". В 1960-х-70-х годах, на которые пришелся расцвет его деятельности, мотив любого преступления действительно был доступен пониманию. Однако к 2003 году под влиянием экономических потрясений в обществе произошли кардинальные перемены. Начавшиеся в сентябре жестокие убийства пожилых людей, совершенные отнюдь не из-за денег, были слишком не похожи на преступления времен Чхве Чун-нака. Общество породило монстра, неспособного на сочувствие, невосприимчивого к страданиям других людей. По иронии судьбы его злодеяния набирали силу на фоне роста популярности фильма "Охвасонский маньяк" в воспоминание об убийстве. В конце ноября 2003 года наступил переломный момент. На брифинге, проведенном полицейским управлением Сеула и полицейским отделением района Тон-де-Мун, детективы не стали отрицать, что речь может идти о серийном убийце. Пресса моментально подхватила новость, И определение серийный убийца распространилось посредством газет, журналов и телепрограмм. Такого шока корейское общество не испытывало со времен дела банды Августейшего. Вот типичная заметка из газеты Хангёре от 23 ноября 2003 года. Серийные убийства состоятельных пожилых людей в Сеуле. Преступления на почве ненависти совершены одним и тем же человеком. Стало известно, что убийство состоятельных пожилых людей, произошедшие в Сеуле в сентябре-ноябре текущего года, с высокой степенью вероятности совершил один и тот же человек. Такой вывод позволили сделать повторяющееся время нападений, схожий возраст жертв, а также следы, обнаруженные на месте преступлений. Кроме того, во всех четырех случаях не зафиксировано пропажи ценных вещей и денег что даёт полиции возможность охарактеризовать эти преступления как совершенные на почве ненависти к богатому классу. Люди с пристальным интересом следили за ходом расследования. Это были последние золотые годы традиционной прессы. Facebook уже существовал, запрещен в РФ, но пока что оставался неизвестной платформой для ограниченного круга пользователей. Все внимание было сосредоточено на действиях полицейских, так что следствию пришлось не только вникать в психологию преступника, Ну и считаться с психологией наблюдавших за ее работой обывателей. В начале декабря 2003 года Квон Ульён тоже увидел запись с камеры наблюдения в Хехвадоне. Это случилось на совещании у начальника департамента уголовного розыска полицейского управления Сеула Ким Ёнхва, возглавлявшего расследование. Решался вопрос, что делать дальше. И хотя на пленке была запечатлена только спина убийцы, Квон ён предложил объявить подозреваемого в розыск, обнародовав кадры записи. Собравшиеся были удивлены предложением Квон ён и, и засомневались в эффективности поиска подозреваемого по имевшемуся изображению. Однако главная цель Квон ён была в другом. Профайлер в первую очередь заботился об общественной безопасности. Объявление в розыск помогало выиграть время. Вот как объясняет он сам. С определенной точки зрения мое предложение было просто смехотворным. Разумеется, по фотографии, сделанной со спины, практически невозможно найти человека. Опознать его смогли бы разве что родственники и очень близкие знакомые. Тем не менее, я настаивал, чтобы снимки были показаны в девятичасовых теленовостях, где их могла увидеть широкая аудитория. Я хотел любым способом предотвратить возможные новые нападения. Система видеонаблюдения в то время была еще крайне несовершенна, и если бы убийства продолжились, шансы выследить преступника не стали бы выше. Объявление в розыск, переданное через средства массовой информации, было предупреждением убийцы. Оно должно было внушить ему страх разоблачения. Об использовании СМИ в интересах следствия по делу серийных убийц Квон было известно на примере Соединенных Штатов там нередко случаи, когда с помощью прессы разыскивались свидетели, устанавливался контакт с преступником или семьями пострадавших, оказывалась помощь жертвам предыдущих преступлений. Однако к помнил предупреждение Брента Тёрви о том, что пресса меч обоюдоострый. Чтобы посредством СМИ эффективно задействовать общественности в деле поимки убийцы, требовалось придать огласке достаточной информации о ходе следствия. Но одновременно нельзя было переступать определенную черту, иначе истинное намерение стало бы очевидным. Кроме того, обнародование конкретных деталей в будущем могло навредить следствию. Если преступник разгадал бы скрытое намерение полиции, он мог изменить modus саперанди, и тогда следствие оказалось бы в крайне затруднительном положении. Например, если преступник, до сих пор совершавший нападение днем, стал бы проникать в дома ночью, Полиции потребовалось больше времени, чтобы связать преступление с тем же самым человеком. Таким образом, предложение Квон Ириона было довольно рискованным. Тем не менее, оно было принято, и полицейское управление решило передать в СМИ кадры видеозаписи в Хехвадоне. В 9 часов вечера 5 декабря 2003 года ведущие новостной программы MBC Ом Кион Во вступительном слове к репортажу сообщил телезрителям. Полиция еще на шаг приблизилась к установлению личности подозреваемого в серийных убийствах пожилых людей. Камера видеонаблюдения недалеко от места преступления запечатлела облик предполагаемого преступника мужчины двадцати с небольшим лет. Визуальная информация о преступнике также была продемонстрирована в популярной еженедельной программе журналистских расследований "Хочу знать" телеканала SBS. Что касается газет, то на следующее утро все они без исключения вышли с опубликованными кадрами видеозаписи и соответствующими статьями. Объявлен в розыск подозреваемый в серийных убийствах пожилых людей. Снимок мужчины в куртке, пропавший с места преступления в Хехвадоне, сделан с видеозаписи камеры наблюдения. Такой заголовок разместился на первой полосе раздела Общество газеты Хангёри. Текст статьи от 6 декабря гласил: Срочные новости. После того, как было высказано предположение о том, что серийные убийства состоятельных пожилых людей совершены на почве ненависти к богатому классу, читайте Хангюри от 26 ноября, страница 9. Полиция обнародовала кадры видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевший облик предполагаемого убийцы. 10 тысяч объявлений со снимком подозреваемого распространены по полицейским участкам и тюрьмам страны, начиная с районов совершения преступлений. За информацию о преступнике обещано вознаграждение в 50 миллионов вон. Полиция также проверяет данные камер видеонаблюдения всех финансовых организаций, предполагая, что в день совершения последнего преступления преступник мог осуществлять финансовые транзакции. До настоящего случая вознаграждение в 50 миллионов вон объявлялось лишь однажды за помощь в поимке сбежавшего из тюрьмы Син Чханвона. Квон Ирён, а вслед за ним и полицейские надеялись, что преступник либо прочтет одну из газет, либо увидит сообщение в новостных телепрограммах. Это была настоящая психологическая война. Профайлер ежедневно пытался нарисовать в воображении лицо преступника, лицо невысокого худощавого мужчины, стоявшего спиной к камере видеонаблюдения. Окна офиса Квон Иона светились ночью напролет. Шла работа над составлением второго криминального профайла. Однако по сравнению с делом Чи Чхион, говорящих улик, которые помогли бы сформировать точный психологический портрет подозреваемого, было совсем немного. Как и предполагал Квон Ион, после того, как были обнаружены снимки с камеры наблюдения, убийства прекратились на целых два месяца. Первое нападение было совершено 24 сентября 2003 года. Второе 9 октября, третье 16 октября, четвертое — после которого полиция признала возможность существования серийного убийцы 18 ноября. Промежуток между убийствами занимал от недели до месяца, но после публикации снимков преступник не выходил на охоту гораздо дольше. Почему он остановился? Было два возможных объяснения. Либо изменился modus operandi преступника, либо серийный убийца все таки смог оставить свое занятие. Вторая вероятность была намного слабее. На межкомнатной перегородке офиса напротив рабочего места Квон Ион разместил снимки с мест преступлений. Там же были прикреплены фотографии, сделанные во время аутопсии. Отделенные мягкие покровы Обнаженные внутренние органы. Такие же фотографии были сохранены и на мониторе офисного компьютера. И за дня в день Квон часами изучал положение трупов на месте преступления, следы крови и прочее и прочее. Заглянувшие по рабочему вопросу коллеги и сторонние посетители покидали его комнату с облегчением. Он пытался размышлять не так, как полицейские, занятые расследованием пытался смотреть на факты под новым углом зрения. Например, в Синсадоне во время первого нападения преступник не тронул ни деньги, ни ценные вещи, принадлежавшие жертвам. На этом основании следственная группа предположила, что преступника могли интересовать безналичные средства или недвижимость убитых. Но Квон Ён-ыон искал другое объяснение. Устанавливая приоритетность направлений следствия и действий, Полиция руководствовалась проверенными временем методами. Еще один пример. Поскольку убийце удалось скрыться с места преступления незамеченным, несмотря на дневное время и вероятно запачканную кровью одежду, полиция сделала вывод, что у преступника есть машина, и начался поиск подозрительных автомобилей. Но поскольку и камер видеонаблюдения и бортовых камер в машинах было еще очень мало, Поиск закончился после обхода автомобильных стоянок и опроса очевидцев. Квон размышлял иначе. Отсутствие свидетелей он объяснял для себя не тем, что преступник передвигался на машине, а безразличием городских жителей. В крупных городах люди редко проявляют интерес к тому, что их не касается, особенно явно городской равнодушие открылось профайлеру, когда чуть позже, в январе 2004 года Произошло убийство и ограбление в квартале Хан-Нам-Дон. Тогда он прибыл на место преступления вместе с группой экспертов-криминалистов. К счастью для полиции, дом богатой семьи был оснащен камерой видеонаблюдения. Она зафиксировала, как преступник проник в дом и с ножом напал на жертву. В ходе нападения подозреваемый поранил себе руку. Его кровь капала прямо на землю. Я пошел по этим следам, и они привели к одному из домов в соседнем переулке. Дверь во двор была открыта. На мне был жилет эксперта-криминалиста, рассказывал Квон Ирён. Со стороны улицы к нему подошел мужчина, оказавшийся владельцем дома. В чем дело? «Неподалеку произошло ограбление, изучаю окрестности, ответил Квон Ирён. Вот как». Сегодня какой-то человек заходил к нам во двор помыть руки, они были в крови. То и дело ронял свои очки и мобильник. Вам стоило заявить в полицию. Почему вы не заявили? О чем заявлять-то? Ну, помыл руки. Это же не преступление. Незнакомый мужчина без разрешения вошел во двор, самолично включил кран, помыл руки и сразу ушел. С точки зрения закона Было нарушено право на неприкосновенность жилища, так как проникновение посторонних лиц на частную территорию без добровольного согласия владельца недопустимо. Однако незнакомец пробыл во дворе совсем недолго и не нанес владельцу никакого физического вреда или материального ущерба. А обращение в полицию дело хлопотное. Если чьи-либо действия не затрагивают человека лично, он не обратится в полицию. Размышлял Квон Ирён, возвращаясь в дом пострадавших. Вот доказательство того, что не стоит зацикливаться на идее, будто убийца пожилых людей ездит на машине. Позже, когда серийный убийца был задержан, стало известно, что он в окровавленной одежде среди белого дня заходил в туалет на станции метро, но никто из видевших его не счел необходимым сообщить об этом в полицию. В мегаполисе с многомиллионным населением никому нет дела до незнакомцев. Существовала веская причина, по которой полиция продолжала придерживаться традиционных методов ведения следствия. Эта причина опыт, копившийся десятилетиями. В прошлом полиция не единожды добивалась блестящих результатов, и на взгляд большинства детективов не было причины что-то менять. Однако проблема заключалась как раз в том, что наступили новые времена. Совершались преступления, в прошлом немыслимые, а значит, в обновлении нуждались и методы следствия. Мысли Квон Ёно занимала прежде всего крайняя жестокость серийного убийцы. Сцены преступлений, стоявшие перед глазами профайлера, говорили не о мести, не о желании наживы, а о чем то совсем другом. Квон Ион отметил уровень жестокости несопоставимый с прошлыми делами и в профайле, Втором в своей карьере, который составлял в октябре 2003 года. Его доклад был представлен возглавлявшему расследование начальнику департамента уголовного розыска Ким Ён Хва. Главный вывод, к которому пришёл Квон Ион, заключался в том, что полиция, скорее всего, столкнулась с убийцей, действовавшим без определенного мотива. Будущее показало, что предварительный анализ квон Ирёна во многом точно соответствовал действительности. Основные положения доклада сводились к следующему. Профайл подозреваемого. Портрет. Шизоид. Человек, страдающий расстройством личности. Наиболее вероятно пограничное расстройство личности, расстройство импульсного контроля, диссоциальное расстройство шизоидное расстройство со склонностью к агрессии. Так как агрессия настолько велика, что выплескивается вовне, в высшей степени вероятны предыдущие семейные конфликты. Скорее всего, подозреваемый проходил обследование и лечение в специализированных клиниках. Поведенческий анализ. Преступник не стремится завладеть материальными ценностями жертв. Судя по всему, нападения совершаются не ради обогащения, а ради выплеска жестокости. Преступник не запугивает жертв, а убивает их сразу же. Если бы его целью были ограбления, то в случае с нападением в Хехвадоне логично было бы настоять на открытии сейфа, несмотря на то, что преступник оставил без внимания имевшуюся в квартире наличность, он безуспешно пытался вскрыть сейф и только потом избавиться от свидетелей. Действия преступника не говорят о задержке в умственном развитии или временных затмениях рассудка, так как в каждом случае просматривается существование плана нападения. Поэтому следствию необходимо сосредоточиться на подозреваемых с расстройством личности и склонностью к агрессии. С середины декабря 2003 года Квон Ирён и Ю Вансок на протяжении месяца ежедневно выезжали в Хехвадон. Время, пока убийца пережидал, необходимо было использовать для поиска новых ключей. Квон Орион продолжал дополнять профайл, основу которого как раз составляет анализ места преступления. Его целью была реконструкция произошедшего. Все четыре нападения были совершены между 11 часами утра и двумя часами дня. Поэтому именно в этот временной промежуток напарники день за днем возвращались на место четвертого убийства. Шагая по Хивадону, Квон Ирон обращал внимание на все возможные детали: расположение столбов электропередачи, высоту и цвет каменных оград, ассортимент уличных торговцев и даже сам воздух в этом квартале. Профайлер подсчитывал, сколько прохожих встречалось ему на пути, и анализируя их внешний вид, пытался понять, почему они здесь оказались. Как вода принимает форму сосудов, которые ее наливают. Так и образ мышления человека подвержен изменениям в зависимости от того, где находится человек. Квон Орион и, и Ю Вансок заметили, что за исключением Куги Дона, в каждом квартале, где было совершено убийство, недалеко от дома пострадавших находилась церковь. Квон Орион предположил, что это имеет особое значение для преступника. Его догадка подтвердилась после ареста подозреваемого. Однако в те зимние дни ни в расследовании, ни в профилировании не случилось прорыва. Для Квона Иона, без малого четыре года назад получившего должность профилиера, дело серийного убийцы пожилых людей оказалось задачей слишком сложной. Из-за того, что я не мог решить эту задачу, на меня давило чувство вины, признавался он. Я изучил книги Дугласа и Тёрви, но на практике не мог проанализировать ни modus operandi, не почерк преступника. Если МО это то, что преступник делает, чтобы совершить преступление, то почерк в некотором смысле причина его поступков. Это то, что удовлетворяет преступника эмоционально. Например, орудие убийства или расположение ран говорят об образе действий преступника. В случае с серийным убийцей пожилых людей к МО также можно отнести дневное время проникновения в дома жертв. А вот тяжесть нанесенных увечий, следы спермы или мочи на месте преступления, если таковы присутствуют, проясняют почерк. Наряду с определением почерк, Джон Дуглас также использовал выражение визитная карточка преступника. По словам Квон Эрёна, ему казалось, что на каждом шагу возникают невидимые преграды. Убийца словно растворился в воздухе. полицейских докладов об убийствах других пожилых людей не поступало. Я продолжал каждый день просматривать десятки отчетов о насильственных преступлениях. Мне не давали покоя мысли об убийце. Где он? Чем сейчас занят? Профайлер сравнивал свой неудавшийся поиск с преследованием человека в горах, чьи следы были отчетливо видны на снегу, но внезапно исчезли. В полном соответствии с планом Квон Ариона Убийца прекратил нападение после того, как данные о нем были обнародованы через СМИ. Наступил искусственно вызванный период охлаждения. Временной интервал, разделяющий преступления, совершенные серийным убийцей, подразумевается эмоциональное охлаждение преступника. Однако пресса судьи действительно оказался обоюдоострым мечом. Как выяснилось позже, исполнился самый мрачный прогноз. Преступник на самом деле изменил моду саперанди. Прекратив нападение на пожилых людей в их домах, преступник переключился на проституток, которых приводил в свое жилище и убивал. Позже, вернувшись к отчетам, я увидел, что убийства проституток начались после того, как прекратились проникновения в дома пожилых людей. Но в то время эта связь была совсем не очевидна. Я не мог знать наверняка, что МО преступника изменился, и тем более не мог знать, как именно стал действовать убийца, ведь совершалось большое количество насильственных преступлений. Доказательства появились после того, как ДНК пожилых жертв были обнаружены на том же орудии убийства, которым преступник убивал проституток. Я не справился с этим делом. Квон Арьон был практически одержим неразрешимой задачей вплоть до 15 июля 2004 года, когда произошло задержание. К тому времени расследование прошлогодних осенних убийств окончательно застопорилось. И хотя многие предположения из доклада Квон Арьона подтвердились после ареста преступника, профайлер не чувствовал удовлетворения, так как в нужный момент не смог не предложить следствию четкого направления. Неясно обрисовать круг возможных подозреваемых. Еще до ареста преступника в первой половине 2004 года Квон Орион и Ю Вансок запросили данные о всех пациентах с психическими нарушениями, но изучение огромного массива материалов не помогло существенно сузить круг подозреваемых. Однако напарники находились на верном пути. Как стало известно позже, Преступник с 1993 по 1995 год действительно проходил лечение в одной из больниц столичного района Кванджын в связи с психическими расстройствами, вызванными эпилепсией. Ранней весной 2004 года первые полосы газет были заняты публикациями об очередных секретных счетах Чон Тухвана, пятого президента Республики Кореи, И хвалебными рецензиями на фильм Сильмидо Драматический боевик режиссера Кан Усока. Страна продолжала сражаться со своим прошлым. 12 марта парламент проголосовал за начало процедуры импичмента президенту Но Мухёну. На парламентских выборах в начале апреля победу одержала либеральная пропрезидентская партия Йолин Уридан. В мае Конституционный суд решил вопрос об импичменте в пользу президента. Общество переполняли политические надежды. После парламентского голосования об импичменте широкие слои населения Кореи, вопреки ожиданиям, выступили в поддержку президента. Совсем немногие в то бурное время обращали внимание на возникший в стране феномен серийных убийств. И ещё меньше людей могли предсказать, что немотивированные убийства в скором будущем станут настоящей болезнью южнокорейского общества но Вон он всю весну думал лишь о преступнике, убивавшем пожилых горожан. И хотя до июля, когда был арестован подозреваемый, Профайлеру, не удалось решить поставленную задачу, он не сдавался, отчаянно разыскивая те ниточки, что могли бы привести к убийце. Профайлер опять проводил ночи в офисе, а по утрам досконально изучал горы полицейских отчетов, надеясь определить, как мог измениться modus operandi преступника. В надежде найти любые подсказки профайлер обращался и к материалам раскрытых преступлений. Как уже говорилось, вскоре после назначения на должность он вместе с Кантогджи возглавлявшим аналитический отдел Государственной судебно-медицинской лаборатории, интервьюировал преступников в различных уголках страны. Проводя интервью, профайлер учился понимать людей, утративших способность сопереживать и сочувствовать. Квон он продолжал эти посещения и во время работы над делом о серии убийств пожилых людей. В конце октября 2003 года был проинтервьюирован молодой человек 20 с небольшим лет, проникший в чужой дом и совершивший ограбление и изнасилование. В конце ноября преступник почти такого же возраста, изнасиловавший и убивший женщину, которая не заперла дверь квартиры. В феврале 2004 года Еще один грабитель и насильник. Всего с октября 2003 по апрель 2004 года были опрошены 18 человек, осужденных за насильственные преступления. В подавляющем большинстве случаев это были мужчины. Если взять за условную точку отсчета преступления Джека Потрошителя, на протяжении истории в основном именно мужчины совершали немотивированное убийство. Интервью проводились отнюдь не ради философских бесед и даже не ради психологической помощи преступникам. От этих встреч ожидалась конкретная практическая помощь для будущей работы профилеров. Квон Ён отмечал такие детали, как рост и вес преступников, их манера речи и предпочтения в одежде. Его также интересовали медицинские истории заключенных, доходы и профессии их родителей и многое другое. Несмотря на страшную занятость, Квон Ирён находил время и на учебу совместно с первыми в Корее научными специалистами по криминальной психологии. В этом его сотоварищем стал профессор факультета психологии университета Халим Чо Ингён. Для профессора Чо криминальная психология изначально не являлась профильным предметом изучения, однако она всячески поддерживала развитие дисциплины в академических кругах. Квон Ирён Ён Вэчхуль и Чо Ингён вместе изучали труды, обмениваясь мнениями и опытом. Квон Урён был убежден, что общение со специалистами вне ведомства разовьет его понимание психологии преступников, а значит, благодатно отразится и на результативности работы по профилированию. Однако и научные студии не помогли ему справиться с реальной задачей. В середине июля 2004 года Дни бесплодных изучений полицейских отчетов и томительного ожидания неожиданно закончились. Ранним утром 15 июля убийца пожилых людей был арестован в столичном квартале Синчхондон, недалеко от места пересечения пяти дорог. Процесс задержания, равно как и другие детали этого дела, с некоторой степенью достоверности воспроизведены в фильме Преследователь. 12 июля 2004 года. Проститутка, отправивsheся обслуживать клиента, позвонила сутенёру и сообщила о том, что ее похитили. На связь она больше не выходила. О звонке стало известно полицейскому управлению. Старший полицейский Ян Пхильджуп из следственно-оперативной группы в 2 часа ночи 15 июля смог определить местонахождение телефона, с которого звонили сутенёру. Через 3 с небольшим часа похитителя арестовали. Из газеты телерепортажей многим теперь известно, что схваченный тогда похититель проститутки Ю Ёнчхоль и был убийцей богатых пожилых людей. Однако для детективов 15 июля 2004 года, оказавшихся лицом к лицу с Ю Ёнчхолем, он был только подозреваемым в похищении и, возможно, убийстве женщины легкого поведения. Его не подозревали ни в чем другом. Если бы полиции не удалось связать вместе несколько дел, преступник отделался бы сравнительно легким приговором. А никаких доказательств его причастности к другим преступлениям пока не существовало. Выиграть психологическую войну с преступником и добиться от него признания, соединить разрозненные детали в единое целое. Перед полицией стояла сложная задача. Допрос начался в половине седьмого утра 15 июля в полицейском управлении Сеула. Это была настоящая битва за правду с преступником, который не хотел убедительно объяснять, ни почему он пытался избавиться от рекламного флаера с изображением проститутки, когда его арестовали. Задержанный пытался проглотить флаер. Неоткуда у него взялись телефон и часы пропавшей женщины. Согласно полицейскому отчету Ю Ён Чхоль Отрицал какую бы то ни было вину и на вопрос отвечал противоречиво. Допрос продолжался до шести часов вечера. Разумеется, допрос касался только пропавшей проститутки. Никому из детективов не могло прийти в голову, что сидящий напротив мужчины с густыми бровями и низким голосом и есть тот самый человек, что в прошлом году убивал пожилых людей. Первым, кто заговорил о серийных убийствах, был сам Ю Ён Чхоль. Неизвестно, что послужило причиной, но в какой-то момент вечером он вдруг сообщил одному из полицейских: "Это я убил стариков в Кугидоне, Хехвадоне и других кварталах". Детективы были ошеломлены. Не теряя времени, подозреваемого усадили в полицейскую машину, чтобы отвезти на место преступления в Хехвадоне. Вместе с ним выехали около десяти человек, в том числе глава следственно-оперативной группы начальник департамента уголовного розыска и Иквон Ирён. Однако в дороге Ю Ён Чхоль также внезапно стал все отрицать. Когда машины вернулись в полицейское управление в половине двенадцатого ночи, Ю Ён Чхоль заявил, что узнал об убийстве в Хехвадоне из телепрограммы. Поскольку полиция не располагала доказательствами его причастности к осенним преступлениям, только признание подозреваемого позволило бы продолжить расследование. Однако детективы не смогли добиться от него чего-то еще. Новый допрос начался в полночь и вскоре был прерван самым непредсказуемым образом. Ночью у подозреваемого начался приступ эпилепсии, из-за чего его временно освободили от наручников. Ю Ёнчхолу удалось воспользоваться ситуацией и сбежать. На рассвете он на такси доехал до дома, где жили его мать и младшая сестра, которые расплатились с таксистом. Около полудня его повторно арестовали в юго-западной части города, в районе Йондынпхо. В то время в Йондынпхо процветала улица Красных фонарей. Подозреваемый был снова доставлен в полицию, и следствие продолжилось. К тому времени обнаружилось, что у подозреваемого имеется поддельные удостоверение полицейского. Тогда как преступник руководствуется только собственными желаниями, Полицейские следуют правилам закона, и это порой связывает им руки. Кроме того, время не на их стороне. Согласно уголовно-процессуальному законодательству, без судебного решения подозреваемый не может быть задержан на срок более 48 часов. В случае, если до раннего утра 17 июля полиция не смогла бы доказать подозрение против Ю Ёнчхоля и получить ордер на арест, Он был волен уходить на все четыре стороны. Полиции срочно требовалась победа в психологической войне с подозреваемым. В 4 часа дня 16 июля через прокуратуру был запрошен ордер на арест Ю Ён Чхоля. За отсутствием доказательств причастности к серийным убийствам, основаниями заявления стали воровство, подделка и незаконное использование полицейского удостоверения, побег и сопротивление полиции. Суд выдал разрешение на арест. Человеком, который смог разговорить Ю Ён Чхоля, стал начальник департамента уголовного розыска Ким Ён Хва. Он допрашивал подозреваемого во второй половине дня 16 июля. Ситуация, когда генеральный суперинтендант лично проводит допрос, практически уникальна. Это в такой же степени необычно, как бегущий в атаку генерал армии или вручающий прохожим рекламные листки директор крупной компании. Тем не менее, Ким Ён Хва был детективом до мозга костей и обладал удивительной интуицией. Ким Йон Хва показал Ю Ёнчхолю снимок уходящего человека, сделанный с видеозаписи камеры наблюдения в Чхвевадоне, и это неожиданно подействовало на подозреваемого. Когда детектив прямо спросил Ю Ён Чхоля, его ли запечатлела камера, подозреваемый ответил утвердительно. Сделав первый шаг, Ю Ён Чхоль больше не останавливался. Вскоре он написал признание в убийствах в Кугедоне, сознался в похищении проститутки, по подозрению в котором его первоначально задержали, а также в других преступлениях. Ю Ён Чхоль считается виновным в смерти 20 человек, включая богатых пожилых людей и женщин, занимавшихся проституцией. Однако точное количество жертв остается под вопросом. Квон Орьон, не покидавший все это время рабочего места, был одним из первых, кто узнал о том, что Ю Ён Чхоль действительно является убийцей пожилых людей. По распоряжению Ким Ён Хва Он присоединился к экспертам-криминалистам, которые в половину восьмого вечера выехали на место захоронения трупа, указанное подозреваемым. В лесистой местности за университетом Соган, квартал Ногасандон, района Мапхо. Полицейская группа действительно обнаружила тело. Достоверность показаний Ю Ён была несомненной. Психологическая война завершилась победой полиции. Аресты признания Ю Ёнчхоля добавили рабочих обязанностей Квон Ирёну. Лишь досконально изучив психологию монстров, можно надеяться на то, что получится остановить монстров в будущих. Квон Ирён готовился выяснить, почему изменился модус operandi преступника. До раннего утра 17 июля Ю Ёнчхоль писал признание и рисовал карту местности, где хоронил расчлененные тела. В 8 часов утра 17 июля. Полиция, используя показания подозреваемого, обнаружила останки 10 человек, захороненные в лесу недалеко от буддийского храма Понвонса на горе Ансан. Квартал Понвондон района Содэмун. Квон выезжал туда вместе с группой экспертов-криминалистов. На следующий день на 15 этаже полицейского управления собрались журналисты газеты и телекомпаний. Для них криминальный репортаж о преступлениях Ю Ён Чхоля был сенсацией, способной привлечь множество читателей и зрителей. На пресс-конференции перед журналистами выступили начальник департамента уголовного розыска Ким Ён Хва и начальник криминального департамента Ким Пён Чхоль. Сообщение для пресс согласило. Результаты расследования серийных убийств пожилых людей и женщин, предоставлявших сексуальные услуги. По подозрению в причастности к убийствам пожилых людей, произошедших с сентября по ноябрь 2003 года в районах Каннам и Чонно, арестован подозреваемый Ю, 34 лет, имеющий предыдущие судимости. В ходе следствия выяснилась причастность подозреваемого к серийным убийствам 11 женщин, предоставлявших сексуальные услуги, произошедших с марта по июль текущего года. Всего подозреваемый обвиняется в 15 случаях нападения, жертвами которых стали 19 человек. Именно в те дни определение серийной убийцы навсегда обосновалось в лексиконе южных корейцев. Хотя и в прошлом случалось так, что один человек или преступная организация совершали серию убийств. Ким Тэду, Чон Туён, Гон, банда августейшего. Вот лишь неполный список. Ким Тэду в августе-октябре 1975 года убил 17 человек. От руки Чон Туёна в 1999-2000 годах погибли не менее 9 человек и пострадали еще 8. В бойне, которую устроил в апреле 1982 года полицейский У Пом Гон, вооруженный гранатами и огнестрельным оружием, погибли более 50 человек. Жертвами убийств банды Августейшего в 1993-94 годах стали пятеро. еще несколько человек пострадали. Джон Дуглас разделяет беспорядочные и серийные убийства. Первое определение подразумевает совершение нескольких убийств в двух и более местах без временного интервала между ними, то есть без периода охлаждения. О серийных убийствах можно говорить при наличии трех и более случаев, отделенных друг от друга периодами охлаждения. С этой точки зрения, у Помгон, непрерывно убивавший в течение шести часов, относится к типу беспорядочного убийцы. Серийный убийца, в отличие от беспорядочного, планирует каждое преступление и контролирует ход событий. Профессор КГПУ Ли Унхок, а вместе с ним и некоторые другие ученые… Полагают, что первым серийным убийцей Южной Кореи должен считаться Ю Ён Чхоль. Пресса проявила непомерный интерес к первому серийному убийце, настаивая на интервью с Ю Ён Чхолем. В то время были нередкие случаи, когда тот или иной подозреваемый общался с журналистами, набросив на голову куртку для маскировки. На новом брифинге 21 июля Один из журналистов открыто обратился к начальнику криминального департамента Ким Пёнчхолю с вопросом о возможности такого интервью. Ким Пёнчхоль ответил следующее: Мне понятно ваше желание получить информацию из первых рук. Однако эмоциональное состояние Ю Ёнчхоля таково, что высока вероятность передачи с его стороны недостоверных сведений. Кроме того, Необходимо задуматься о влиянии, какое может оказать на умонастроение общества подобное интервью. Если вам хочется пообщаться с подозреваемым, предлагаю передать вопросы в письменном виде, а его ответы мы озвучим на следующем брифинге. Работу журналистов ежедневных газет можно сравнить с попаданием в бурный поток, посреди которого человек стоит на одной ноге, придерживая поднятые на голову пожитки. Нельзя пропустить нужный момент. Нельзя ошибиться. От прессы ждут социально значимых тем, острых комментариев и взвешенных мнений. Неудивительно, что желание передать непосредственное обращение первого серийного убийцы так влекло журналистов. Однако многие критиковали стремление прессы общаться с убийцей. Камера или диктофон это отнюдь не распахнутое окно. Перед камерой и диктофоном преступник совсем не обязательно будет самим собой. Например, известно, что рассказы о несчастном детстве и неудавшейся жизни вызывают сочувствие и симпатию публики, а потому преступники склонны жалеть себя, преувеличивая выпавшие на их долю страдания. Конечно, услышать непосредственный голос серийного убийцы в каком-то смысле опыт завораживающий, и периодические издания многое отдали бы за возможность трансляции. Но для пострадавших и членов их семей завораживающий опыт означает лишь новую боль и душевные муки. Один из журналистов, представляющий ежемесячное издание Вольганг Чосон, смог вступить в переписку с Ю Ён Чхолем. Тот отправлял журналисту стихи собственного сочинения и в неизменно цветистых выражениях изливал душу. Собрав некоторое количество писем, журналист выпустил книгу под названием "Тяга к убийству". Это было сомнительное предприятие. Нетрудно заметить, что в книге Ю Ён Чхоль оправдывает себя. Ее не поставить в один ряд с хладнокровным убийством романом Трумана Капота, считающимся родоначальником жанра тру-крайм, потому что "Тяги к убийству" нет дела до страхов и боли всех тех людей, кого так или иначе коснулись преступления Ю Ён Чхоль даже более того. Стиль книги ранит их еще сильнее и глубже. Корейский сын Сэма обошел предшественника американского серийного убийцу Дэвида Берковица, известного под прозвищем Сын Сэма. Стоит сказать, что Квон Ирён никогда не поддерживал подобное начинание. Именно Квон Ирион уличил Ю Ён Чхоле в ложном признании, которое тот сделал, чтобы совершенные им преступления казались еще более ошеломляющими. В 7 часов вечера 6 февраля 2004 года в квартале Иммундон района Тон-де-Мун, была зарезана молодая женщина двадцати с небольшим лет. Нападение было совершено неизвестным без какой-либо видимой причины. Женщина умерла не сразу. Ей удалось добраться до ближайшего ресторанчика, но едва успев попросить о помощи, она скончалась. На следующее утро газеты вышли с заголовками: Убийство молодой женщины в центре города. Ю Ёнчхоле после ареста проверяли на причастность к нескольким нераскрытым преступлениям. В ходе одного из допросов арестованный заявил, что это он убил женщину в Имундоне. Некоторое время я просто шел за ней, а потом преградил ей путь и представился полицейским. Я показал поддельное удостоверение и спросил, куда она направляется. Сказал, что расследую одно дело и что она должна пойти вместе со мной. Я достал наручники и попытался надеть их ей на руки. Рассказывал он следователям. Согласно его показаниям, женщина стала сопротивляться, и тогда он ударил ее ножом. Квон Арьон сомневался в правдивости этого признания, потому что и модус operandi, и почерк кардинально отличались от доказанных преступлений Ю Ён Чхоля. Если сравнивать с начальной серией преступлений, то в Имундоне не было проникновения в чужой дом, и орудием убийства служил не тупой предмет. Если со второй, преступник не похищал жертву и не расчленял тело. Следственная группа прохладно отнеслась к анализу Квон Арьона. Принятие его мнения означало бы изъятие одного из пунктов в материалах, подготовленных для прокуратуры, то есть новую бумажную работу и утомительное объяснение. На основании признания преступника детективы решили все таки ничего не менять. Состоялся брифинг, и утром 22 июля газеты сообщили о том, что февральское убийство в Иммундоне наконец раскрыто. Однако Квон оказался прав. Верховный суд счел вину Ю Ён Чхоля в этом преступлении недоказанной, а около года спустя был арестован настоящий убийца, совершивший нападение в Имундоне. После того, как Ю Йон Чхоль сознался в убийствах, расследование сдвинулось с мертвой точки и пошло быстро и гладко. Трупы были найдены именно там, где указал преступник. Появление серийного убийцы нового типа потрясло общество. Но если в газетах и телепрограммах пытались анализировать, какие причины и обстоятельства могли породить невиданного ранее монстра, то для обычных людей такие вопросы были избыточными. Слишком ошеломленные зверством и жестокостью преступлений, люди говорили лишь о расчлененных телах проституток, не задаваясь трудными вопросами. Южная Корея 2004 года была не в состоянии диагностировать возникшую болезнь. Феномен серийных убийств это патология, развивающаяся в современных капиталистических обществах. В то время в Корее еще не приступили к изучению этого феномена. Поэтому разговор первого корейского профилера с первым серийным убийцей нового типа имел огромное значение, и Квон со всей ответственностью готовился к этой встрече. Тем временем полиция и прокуратура завершили расследование, и 13 августа Дело Ю Ён Чхоля было передано в суд. В один из последних июльских дней 2004 года двое мужчин ожидали в комнате для встреч следственного изолятора. Это были Квон Ион и сотрудник государственной судебно-медицинской лаборатории Хам Кынсу. Прошло некоторое время, прежде чем появился Ю Ён Чхоль уселся напротив них. Охранник остался стоять в углу комнаты. Вон Ён не только заранее приготовил вопросы, но и досконально изучил всю доступную информацию о Ю Ён Чхоле. Ему были известны учебные заведения, в которых учился преступник, его предыдущие судимости, медицинская история, показатели физического развития и даже некоторые привычки. Любой полицейский допрос это борьба умов. Каждая сторона старается склонить другую к нужным высказываниям чтобы выработать индивидуальный подход к каждому заключенному, Человека сперва нужно оценить. Праведный гнев или взывание к совести здесь не помогут. Нужно понять, за какие ниточки следует дергать», Вспоминал Квон Эрён наставления Джона Дугласа из книги Охотник за разумом. Как Эдгулс Квон Эрён разработал стратегию проведения интервью. Корейский профайлер собирался проявить дружелюбие, Ему предстояло задавать вопросы, не связанные с преступлениями, в которых уже признался убийца. Чтобы добиться интересующей его информации, профайлер должен был открыть дверь в душу преступника. Следствие окончено. Что еще вы хотите выяснить? Мы не из следственной группы. Хотим разобраться не как все произошло, а почему, ответил Квон Ён. Значит, это не допрос, Нет. Квон Рён начал задавать приготовленные вопросы. Его целью было разговорить Ю Ён Чхоля. Сначала говорили о ранних воспоминаниях о родителях преступника, и Ю Ён Чхоль рассказал, что в детстве подвергался жестокому обращению. Затем Квон Рён спросил, почему изменился способ совершения преступлений. Как и предполагал профайлер На Юён Чхоле подействовали публикация фотографий и оглашение данных об убийце пожилых людей. На вопрос, по какому принципу преступник выбирал частные дома для нападений, тот подтвердил, что для него была важна близость церкви. Он рассказал, что в прошлом с отчаянной мольбой обращался к Богу, но Всевышний оставил его без ответа. Я хотел, чтобы все знали. Бог молчит даже, когда люди умирают ужасной смертью прямо рядом с церковью. Таким образом, Квон не ошибся в своем предположении. Но не во всем Профайлер оказался прав. В ходе разговора Квон осознал, что до сих пор идеализированно смотрел на один из поступков преступника. Закапывая расчлененные трупы убитых проституток, Ю Ён Чхоль помечал каждое захоронение особым знаком, значение которого и полиция, и пресса в свое время сделали множество предположений. Рафаэль считал, что знаки фиксировали своего рода эмоциональную реакцию убийцы на содеянное. Однако, когда спросил его об этом, услышал совершенно неожиданный ответ. Я знал, что скоро мне придется копать новые могилы, так что помечал уже занятые места, равнодушно ответил ему Ю-ён Чхоль. Квон он понял, что, поддавшись собственным чувствам, ошибочно пытался увидеть признаки раскаяния в преступнике. Нет, это не убийцы из фильмов или романов, беспрерывно размышляющие о совершенном злодействе. Это самое настоящее чудовище, признал в тот день Квонарион. Подчинять, управлять, контролировать. Вот к чему стремятся серийные убийцы. Профайлер отчетливо ощутил это во время интервью. Ю Ён Чхоль долго рассказывал о расчленении трупов. Говорил подробно, не запинаясь, Он хотел показать, на что способен, передать то упоение чувством превосходства и контролем над жертвой, которую испытывает серийный убийца. Нельзя было не заметить, что он пытается контролировать и нашу беседу. После разговора о расчленении трупов наступило время обеденного перерыва. Квон он не смог заставить себя поесть, тогда как Ю Ён Чхоль с аппетитом набросился на еду. Затем интервью продолжилось. Общее время интервью составило шесть часов, и Квон Арёна Хам Кынсу покинули следственный изолятор только глубоким вечером. Ю Чхоль совершенно не походил на серийных убийц, какими их рисовали кино и книги. У него был очень приятный низкий голос, привлекательное даже красивое лицо, хорошая речь. Разве таким мы представляем маньяка? Тогда я не мог говорить об этом. Как бы я смог сказать, что мне нравится его голос. Позже вспоминал Квон Ён После интервью профайлера одолевали тяжелые мысли. Ю Ён Чхоль не был похож ни на одного из преступников, которые мне встречались с тех пор, как я стал полицейским. Я не знал, что в точности происходит с нашим обществом, но мне было ясно, что оно породило невиданного ранее монстра. К он давал себе обещание впредь не повторять сделанных ошибок и еще серьезнее относиться к профилированию. Я не смог вовремя составить психологический портрет, который оказался бы полезным для следствия. И количество жертв росло с каждым днем вплоть до ареста убийцы. Такая ошибка не должна была повториться в будущем. И, конечно, я упрекал себя за то, что проглядел изменения МО преступника. Юн Чхоль начал с проникновения в частные дома, но затем стал похищать женщин. Раскрытие всей череды преступлений дало профайлеру очень важный опыт в отношении изменения поведения серийного убийцы. Именно этот опыт в будущем помог арестовать другого серийного преступника, который сначала совершал нападение на улицах, а затем стал проникать в квартиры будущих жертв. Выходя из следственного изолятора после завершения интервью, я осознал, что впредь мне придется жить с багажом услышанных бесчеловечных признаний. Более того, вероятно, слушать подобные рассказы и в будущем. До сих пор мне не приходилось сталкиваться с человеком в здравом уме, который вспоминал бы о том, как специально учился расчленять трупы или о том, какова на вкус человеческая плоть. Ю Ён Чхоль утверждал, что ел внутренние органы некоторых жертв, Он не испытывал чувства вины, напротив, его лицо светилось радостью, Такое я видел впервые в жизни. Работа обрекала профилера на одиночество. своими мыслями и проблемами Квон он не мог делиться с семьей. Кто станет дома за ужином рассказывать о расчлененных трупах? С горькой усмешкой не раз говорил он. Что же породило беспощадного монстра? Ю Ён Чхоль задал квон Риону трудную задачу. Профайлер не раз вспоминал собственное детство, которое провел в бедности. До сих пор он считал, что преступления порождают психологические проблемы отдельных индивидов. Однако теперь все чаще задумывался о социально-общественных причинах. Множество людей в детстве страдали больше, чем Ю Ён Чхоль. Так почему же именно он превратился в чудовище? могли ли сыграть свою роль финансово-экономический кризис конца 1990-х годов и резко возросшее социальное расслоение. После интервью с серийным убийцей Квон Арьон приступил к составлению доклада. Данные, полученные в ходе полицейского интервьюирования преступника группой анализа преступлений отдела криминалистической экспертизы полицейского управления Сеула. Первое Краткие сведения о раннем периоде жизни. Рос в семье с низким достатком, терпел частые побои от пьющего отца, не систематическое образование. Родители развелись. Наследственный эпилептик. В 1993 году в течение месяца наблюдался в больнице в связи с диагнозом височная эпилепсия. Был женат в 1989-2000-х годах. Жена подала на развод, когда отбывал тюремное заключение по обвинениям в воровстве и другом. Второе. Организационные действия. После того, как в тюрьме получил извещение о разводе, начал строить планы массовых убийств. Через газеты и интернет собирал информацию о других преступниках и обстоятельствах их ареста, интересовался достижениями криминалистики. Для совершения преступлений сознательно выбирал различные районы Сеула с намерением запутать следствие. После убийств испытывал желание вернуться на место преступления, однако подавлял его, получая информацию о работе полиции из сообщений прессы. Третье. Выбор жертвы. Пожилые люди как наиболее беззащитные объекты убийства. Сознательно выбирал богатые дома вблизи от церквей. Среди женщин, занимавшихся проституцией, искал типаж, напоминавший о бывшей жене. Четвёртое. Механизмы психологической защиты. Самооправдание. И убийство богатых пожилых людей, и убийство женщин, занимавшихся проституцией, считает миссией по передаче предупреждения остальным. Перенос вымещает гнев не на конкретных людях, вызвавших этот гнев, а переносит его на незнакомых людей. Отождествление и проекция. Из-за выявленного дальтонизма не смог реализовать юношеское желание работать в полиции. С преступной целью выдавал себя за полицейского. Был впечатлен прочитанной историей об американском серийном убийце Ричарде Чейзе. Параноидальный шизофреник Чейз, убивавший в 1977-78 годах, получил прозвище вампир-убийца за то, что пил кровь своих жертв и ел их внутренние органы. Отождествляя себя с Чейзом, утверждает, что пробовал есть человеческую плоть. Сильнее всего изувечил тело женщины по фамилии Тим, так как фамилия и возраст жертвы были такими же, как у бывшей жены. Пятое. Сводная характеристика. Присущая серийным убийцам эмоциональная потребность в удовольствии за счет полного подавления жертвы и контроля над ее телом. Выявленные симптомы пограничного расстройства личности. Болезненное самомнение, Эмоциональная неустойчивость и ранимость. Частая смена настроений, импульсивность, низкий самоконтроль. Депрессивные состояния, вызванные негативными фантазиями. Невозможность поддерживать стабильные межличностные отношения. Хроническое чувство пустоты. Склонность к самоповреждениям, суицидальное поведение. Пережитые в детстве агрессии и полученные психологические травмы по-разному действуют на людей одни способны восстановиться, другие нет. У второй группы может возникнуть индивидуальная система иллюзий, основанная на подавленных гневе и ненависти. Именно поэтому серийного убийцу так трудно разоблачить с помощью детектора лжи. Ярость преступника, направленная на незнакомых людей, для него самого имеет логическое обоснование. Как подчеркивает Джон Дуглас в книге Охотник за разумом, Сомнения относительно возможной неправильности своих реакций и поведения у серийных убийц практически отсутствуют. Можно ли предсказать рождение чудовища в человеческом обличье? Джон Дуглас обратил внимание на то, что будущие серийные убийцы с определенного возраста регулярно проявляли жестокость по отношению к животным и занимались поджогами. В случае с Ю Ён Чхолем это наблюдение полностью подтверждается. В детстве будущему преступнику приходилось выносить не только периодическую агрессию со стороны отца-алкоголика. Он жил в постоянном психологическом напряжении. Согласно материалам полиции, ему было известно, что отец не желал его рождения и вынуждал мать сделать аборт, а также открыто жил с любовницей. Свой гнев Ю Ён Чхоль начал вымещать на мелких животных, убивая мышей. Учитывая, что ребенок еще и страдал от эпилепсии, вырисовывается поистине жуткая картина ранних лет жизни. Но, как показывает опыт других людей, одни только тяжелые испытания в детстве не объясняют превращение человека в серийного убийцу. В 1976 году вся Америка узнала имя преступника Гэри Гилмора, обвиненного в нескольких ограблениях и двух убийствах. Гилмор потребовал приведения в исполнение смертного приговора отказавшись подавать прошение о помиловании. У преступника был родной брат, музыкальный журналист и писатель Микол Гилмор. Позже опубликовавший книгу мемуаров Выстрел в сердце, где описана мрачная семейная история, подготовившая появление монстра по имени Гэри Гилмор. По мнению писателя, причинами превращения брата в убийцу тоже были неблагополучное детство и жестокое обращение с детьми со стороны отца. Какое событие можно считать точкой невозврата для Ю Ён Чхоля? Первое тюремное заключение по обвинению в краже, когда преступнику было чуть больше 20 лет. Какой-то определенный момент из четырех тюремных сроков, в целом составивших почти семь лет заключения. Знают ли ответ на этот вопрос два старших брата и младшая сестра Ю Ён Чхоля? Или его старая мать? Вместе с дочерью, заплатившая за такси, на котором приехал к ним Ю Ён Чхоль, сбежав из полиции. Квон Арьон надеялся когда-нибудь решить эту задачу. Я до сих пор не могу сказать, был ли Ю Ён Чхоль прирождённым убийцей или превратился в преступника под влиянием обстоятельств. Убийцами рождаются или становятся? Многих волнует этот вопрос, но у меня и сейчас нет ответа. Джон Дуглас уверен, что убийца формируют социальное окружение и определённые жизненные обстоятельства. На мой взгляд, появление серийного убийцы лишь процентов на 90 зависит от среды, но оставшиеся 10% я объяснить не в силах. При равных неблагоприятных условиях большинство людей не начинает убивать других. Значит, эти 10% составляет какое-то существенное отличие, характерное только для серийного убийцы. Лето 2004 года было таким же жарким, как и всегда. Музыкальная группа k w выпустила песню Король диско, на большие экраны вышел фильм ужасов .R от режиссера Кон Сучхана, на малый романтический сериал Влюблённые в Париже, которому суждено было стать феноменальным телехитом. Лето 2004 также было и временем политической активности. Рейтинги президента Но Мухёна и возглавляемой им партии были по-прежнему высоки. Общество будоражили ожидания политических свершений и перемен. Однако для Квон Иёна то лето не было ни временем отдыха, ни временем волнующих надежд. Профайлер с тревогой наблюдал за изменениями совсем другого рода. То, с чем ему предстояло работать, было подобно самому глубинному течению в темных водах то была патология общества, успевшая проявиться в различных странах, начиная с капиталистической Англии с ее джеком-потрошителем, заканчивая социалистическим СССР и красным потрошителем конца 20 века Андреем Чикатило. Чудовище, не неспособные даже на каплю сочувствия к человеческому страданию. Было очевидно, что это явление возникло теперь и в Южной Корее. Квон Арьон за свое пристрастие к пиву, получивший название Квон Пион, в то лето тоже не изменял привычке. Спустя несколько дней после интервью он впервые за долгое время пил в компании Ён Вьетчхуля, того самого офицера полиции, благодаря которому появилась должность криминального профайлера, старшего товарища, убедившего Квон Арьона занять новое место. Человека, предпочитавшего карьере интересную работу. Юн Вэчхуль получил перевод в Сеул и теперь возглавлял криминальный отдел в одном из полицейских отделений. Хотя оба любили поговорить, в тот день разговор между ними не клеился. Вечером, уже после того, как приятели разошлись по домам, к Вон пришло на телефон сообщение. Продолжаю пить в одиночестве за одинокого профилера. Вон Арён набрал ответ. Ты с ума сошел?» Но так и не отправил. 13 декабря 2004 года Ю Ён Чхоль был приговорен к смертной казни. В июне 2005 года дело Ю Ён Чхоля пересматривалось в Верховном суде. Приговор остался в силе. Так как в Южной Корее продолжает действовать мораторий на смертную казнь, приговор до сих пор не приведен в исполнение.